Глава 13. Судьба умеет шутить. Спешно обмотавшись простынкой, Костя сразу почувствовал себя уверенней. Вновь внимательно посмотрев на девушку, замершую, будто напуганный зверек, он кивнул своим мыслям и стремительно пересек гостиную, скрываясь в спальне. Алиса проводила его напряженным взглядом и только когда закрылась дверь, крепче стянула полы халата на груди, И подошла к барной стойке, разливая венок, который достал Костя по бокалам. Наполнив оба, залпом осушила свой и потянулась ко второму, делая небольшой глоток. Неожиданно, правда? Сухо усмехнулась, неопределенно повела плечом, качнула головой в сторону дивана. Чай, кофе? Может, вина с водой? Ничего. Наташа с момента признания мамы молчала. Не двигалась. Не дышала даже как ей показалось. Она медленно, как сомнамбула, подошла к дивану, забралась на него с ногами, обхватила колени и уткнулась в них подбородком. Вся ее жизнь, как ей казалось, сейчас трещала по швам, и собрать все, как прежде, уже не представлялось возможным. Ей хотелось прямо сейчас одновременно скинуться с балкона и бежать прямо в ночь, куда глаза глядят. Вот он, ее папа. Тот, о она думала годами, представляя, почему он их бросил. Вот мама, что сразу четко обозначила. Родному папе мы были не нужны. Вот злость, что было в ней, кажется, с рождения. А вот чувство странное, неосознанное, но бьющее на отмашь. Сознание, что ее папа жив, здоров, неплохо выглядит, много зарабатывает. Он не спившийся бомж, не тот, кого можно стыдиться. Он перспективный бизнесмен. А Наташа успела выяснить биографию Жарова, когда узнала, что мама может с ним встречаться. Он амбициозный, интересный и одинокий. Тут было о чем подумать. Но сейчас Наташа с удивлением думала, что не чувствует по отношению к вероятному папе ненависти. Костя вернулся через несколько минут полностью одетый. Рваные джинсы, футболка, даже носки. В груди Алисы тоскливо заныло. Он словно собирался вот-вот уходить, уже вынеся свой приговор. Но Костя принял бокал из ее рук, даже кивнул и улыбнулся. Только улыбка совершенно не нашла отражения в синих глазах. Алиса, нервно улыбнувшись в ответ, собралась было сесть между ними на диван, потом, передумав, встала и вернулась за стойку, вновь наполнив свой бокал. И только после глотка вина глубоко вздохнула и безмятежно посмотрела на две пары совершенно одинаковых глаз. «Что вы хотите знать?» Спросила безмятежно, хотя сердце колотилось, казалось, в горле, а пальцы слегка подрягивали от притока адреналина. «Почему ты не сказала мне?» Задал Костя вопрос, ответ на который Алиса проговаривала годами. Его голос, обманчиво мягкий, прошелся по натянутым нервам, заставляя выпрямить спину. «А зачем?» Алиса небрежно пожала плечами. «Ты исчез. Я не знала даже, куда тебе писать». «Ты могла прийти к моей маме?» Костя нахмурился, подался вперед, облокачиваяся колени. «У нее был мой адрес». «Ты не давала себе знать несколько месяцев». Голос Алисы зазвенел, она досадливо поморщилась на себя. Не планировала так быстро срываться. «Я не собиралась обивать порог, умоляя дать мне адрес». «Тебе не кажется, что это то, о чем я должен был знать?» Загремел Костя, не сдерживаясь, подскакивая с дивана и показывая на Наташу. «Я имел право знать, что ты ждешь от меня ребенка. Тебе было плевать на меня!» Взвелась Алиса, звонко опустив бокал на стойку так, что вино плеснуло на руку. «Так чего бы тебе было не плевать на нашу дочь?» «С того, что это мой ребенок! Крикнул Костя. «Я... «Поступил глупо, не написав тебе, не позвонив, но ты...» Он задохнулся, не сводя пылающего взгляда с Алисы. Вздохнул несколько раз медленно, глубоко, продолжил спокойнее. «Одно твое слово, Алис. Всего одно слово. И я приехал бы за тобой». «Ради чего, кот?» – горько, тихо проговорила она. «Ради ребенка? Ты уже бросил меня. Так был ли смысл искать встреч?» «Я любил тебя. Тогда у меня просто не было времени написать, но я любил тебя». «Может, хватит?» Голос Наташи заставил обоих вздрогнуть, вспоминая о ее присутствии. Девушка встала во весь рост, дышать тяжело, прерывисто, переводя горящий от непролитых слез взгляд с одного родителя на второго. «Может, вы забудете про свои разборки и вспомните, что есть я, а я здесь?» Она посмотрела на Костю, жадно осматривая с ног до головы, выплюнула. «Папа!» Повернулась к Алисе, пухлые, как у Кости, губы скривились. «Мама, спасибо, что познакомила!» Крутанувшись на пятках, Наташа бросилась к своей спальне, громко хлопнув дверью. Костя и Алиса проводили ее взглядами, повисла неловкая тишина. Потом Костя допил свое вино одним глотком и, избегая с Алисой глазами, пробормотал. «Мне надо подумать. Я позвоню». Хлопнула входная дверь. Алиса две секунды стояла, слушая тишину, а после, прихватив недопитую бутылку вина, отправилась в спальню. Вышла на балкон и только там, прислонившись к холодному стеклу, позволила себе усмехнуться. Судьба умеет шутить. Внизу взревел мотор, разрывая ночную тишину. Машина Кости сорвалась с места. Огни стоп-сигнала через секунду растворились в темноте. Глубоко вздохнув, Алиса прислушалась к себе. Жалела ли она о том, что он все узнал? Нет, наоборот. С души наконец свалился огромный камень. И даже дышать стало легче. Костя поймет. Обязательно. А как быть с Наташей? Неприятный холодок пробежал по спине. Реакция дочки могла быть совершенно непредсказуема. Конечно, хотелось верить, что она простит ей молчание, но вспыльчивость у Наташи была от отца, а переходный возраст давала себе знать, как никогда. Стоило поговорить с ней сейчас, но, подойдя к спальне Наташи и толкнув дверь, Алиса даже вздохнула с облегчением от того, что та была заперта. «Поговорят завтра. Тогда можно будет обсудить сложившуюся ситуацию и все объяснить». Впервые за последнее время Костя пожалел, что отпустил водителя. Вдавливал педаль газа, подрезая редких водителей. А в голове сумбурно кружились мысли. У него есть дочь. Взрослая дочь. И что теперь ему с ней делать? Ведь надо же делать что-то. Странно, но с каждым новым километром злость на Алису отступала. Костя понимал ее и причины, по которым она не сказала тогда. Его леса всегда была гордой, и теперь его отъезд и исчезновения принимали еще более уродливые формы. Он не просто бросил ее, он бросил ее с ребенком. И пусть не знал, легче от этого не становилось. Кровь шумела в ушах, перед глазами плыли круги, яркие, красные. Костя крутанул роль, сворачивая на обочину, и резко затормозил. Положил голову на роль, дышать тяжело, надсадно. Это все будто происходило не с ним, как в какой-то дешевой мелодраме, где блудный отец возвращается после долгих лет разлуки. «Он был этим отцом?» – Костя усмехнулся. Это слово совершенно не хотело вязаться с ним. Какой из него отец? Чему он может научить? Какой пример подать? И надо ли ей это? Наташа. Его дочь зовут Наташа. «Что было бы? Вернись он тогда домой». Они были бы настоящей семьей, полноценной. Растили бы ребенка, может, и не одного. Вместо этого Алиса тащила на себе дочь и строила карьеру. По спине пробежал противный липкий холодок. Вспомнилось, что она была замужем. Ради ребенка вышла или по любви? При мысли о том, что Наташа называла папой чужого человека, от чего то во рту загорчила. Он ей никто. Действительно совершенно чужой. «Лицо с обложки. Мамин любовник. Захочет ли она впустить его в свою жизнь? Позволит ли стать ближе?» Костя задумался. Он этого хотел. Правда, хотел узнать девочку, которая еще несколько часов назад была для него никем, хотел стать для нее кем-то родным. В груди зрело странное, но приятное чувство. Осознание того, что у него есть семья. Не может быть, а есть. Настоящее его девочки. Костя медленно выпрямился и улыбнулся, поймав свое отражение в зеркале заднего вида. Наверняка сейчас Наташа не захочет иметь с ним ничего общего, но он обязательно это исправит. И Олеся скажет, что не держит на нее обиды. И на коленях, если надо, будет выпрашивать прощения за то, что не вернулся тогда. Каждый день будет доказывать, что любит, Каждый день помнить, чего был лишён по собственной милости. Такого внутреннего подъема Костик, казалось, не испытывал никогда. Хотелось ехать обратно прямо сейчас. Говорить, доказывать, объяснять и объясняться. Он покачал головой. Никуда теперь Алиса и Наташа от него не денутся. Рука сама потянулась к телефону. Поделиться новостью все же хотелось немедленно. Не спишь? В три часа ночи? «Нет, что ты, в это время у меня пик активности!» – сонно пробормотал Игнат. «Что-то серьезное? Я сейчас приеду». «Кто бы сомневался? Жду». Через полчаса Костя уже парковался у дома Игната. Нетерпеливо нажимал кнопку вызова лифта, думая, что взбираться по пожарной лестнице посреди ночи будет слишком даже для него. Игнат уже ждал, облачённый в пушистый махровый халат. В воздухе разливался аромат свежесваренного кофе. Молча кивнув на пустую кружку, друг забрался на стул за барной стойкой и принялся меланхолично отсидеть кофе, наблюдая, как Костя наливает себе, делает глоток, обжигается и возмущённо шипит, открывая рот. «Так что за дело?» – напомнила себе Игнат спустя несколько минут. «У меня есть дочь». Выпалил Костя, отставляя от себя кружку и поднимая горящий взгляд. «Представляешь?» «Представляю!» Покладисто откликнулся Игнат. «От кого?» «Когда успел?» «От Алисы. Ее зовут Наташа и ей 15 лет». «Что?» Глаза Игната широко распахнулись, он словно только что проснулся. «Ты сейчас серьезно? Какие пятнадцать лет?» Там, в общем, такая ерунда с первой встречей вышла. Казалось, Костя его совершенно не слышит. Он расхаживал по квартире, размахивая руками. Улыбался сам себе. Только сейчас в деталях вспоминая, как увидел Наташу. «Представляешь, я голый. Копаюсь в винном шкафу на кухне, и тут заходит она. Подожди, у тебя правда есть дочь-подросток? Ты что, голый перед ней?» Игнат совершенно не успевал за бурным потоком Костиной речи, изредка вставляя междометия. В конце концов, плюнул и на это, рассудив, что надо дать другу выговориться, а потом уже доставать с вопросами. Костя замолчал только через полчаса, глубоко вздохнул и упал на диван, широко улыбаясь. «До сих пор не верится», – проговорил, качая головой. «Ты понимаешь, что это значит? У меня теперь есть семья?» «Удобная такая семья», – не удержался Игнат. «Дочь уже взрослая, жена успешная». «Ладно, шучу. Но ты же понимаешь, что этот упрек ты услышишь от Наташи в первую очередь». «Понимаю», – Костя нахмурился. «Я понимаю, что пропустил все ее детство. Но я же не знал о ней. Если бы знал, примчался бы в Ростов тут же». «И упустил возможности». И всю жизнь винил бы Алису за то, что загубила твою карьеру, скептично сказал Игнат. Ты же знаешь, все, что не делается, все к лучшему. Это первая мысль, которую тебе надо донести до Наташи. Прошлое уже не исправить, а будущее вот оно. Бери и строй. Ты мудр не по годам, хмыкнул Костя. Это все раннее утро и не проснувшийся мозг проворчал Игнат, покосившись на настенные часы в виде двух горящих в пустоте цифр. Пол пятого, между прочим. Через час вставать уже. Прости. В голосе Кости совершенно не было раскаяния. Наверное, я сразу поеду в офис. Смысл уже возвращаться домой. В таком виде? Игнат демонстративно осмотрел его. Рваные джинсы и футболка – не наш дресс-код. Там сейчас никого, кроме охраны. В кабинете переоденусь отмахнулся Костя. «Там же и досплю лишний час, который обычно уходит на дорогу. А то ты в машине никогда не спишь», ехидно ответил Игнат. «Когда тебя везут, ты не надо следить за дорогой». «Отстань», вяло отмахнулся Костя. «Увидимся в офисе». «Конечно, увидимся», проворчал Игнат, подходя к двери. «Ни минуты покоя от тебя ни днем, ни ночью. А если бы я с девушкой был...» – крикнул он уходящему вниз лифту. «Ты бы просто не взял трубку!» – донеслось из шахты. Игнат фыркнул, признавая правоту друга, и зазвенел решетками лифта, закрывая их. Оставалось немного времени, чтобы поймать ускользающий сон. Амалия всегда приходила на работу на полчаса раньше. Она никогда не позволяла себе опаздывать. Следила, чтобы к приходу босса в приёмной витал легкий аромат кофе и гордилась тем, что первое, что он видит, входя в офис, ее приветливая улыбка. Сегодня что-то пошло не так. В девять Жарова не было на месте. Обычно он предупреждал, если задерживался, но сейчас не было ни его, ни Санька, ни Антона. Впрочем, последние скоро появятся. С неизменной газетой под мышкой и довольной улыбкой. А где Кос... Константин Андреевич выдавил из себя Амалия, наблюдая, как шофёр располагается на кожаном диване. «Здесь?» – бросил Антон, разворачивая газету. «Ты-то должна знать». «Здесь?» – писнула Амалия, покосившись на дверь директорского кабинета. Словно услышав ее мысли, та распахнулась, выпуская Костю, одетого в темно синий костюм и кипянно-белую рубашку. Волнистые волосы, приглаженный волосок к волоску – Слегка блестели от влаги. Казалось, что он только что их помыл. «Амалия, принеси кофе». Он улыбнулся ей широкой, и светлой улыбкой, думая о чем-то своем. «И сообщи, если будет звонить баринова. А лучше соедини с ней через час». Кивнув шофера, он вернулся в кабинет, оставив Амалию пораженно смотреть на закрытую дверь. Алиса не брала трубку. Она явно его избегала, и было понятно, почему. Вчера он так спешил сбежать, что даже не удосужился с ней поговорить. Хотя это и к лучшему. Они наговорили бы друг другу того, о чем утро наверняка бы пожалели. Вчера кости кипел от обиды на ее молчание. Сегодня же готов был сам просить прощения за все, в чем она захочет его упрекнуть. Окрыленная улыбкой начальства, Амалия не замечала, что сама глупо улыбается, глядя на его кабинет. Антон, приподняв бровь, с интересом наблюдал за ней. Наконец не выдержал и кашлянул. «Хм, тебя, кажется, просили сделать кофе?» Стрепенувшись, Амалия бросила на водителя надменный взгляд. Но злиться на него не хотелось. Напротив, хотелось любить всех вокруг, а за спиной будто выросли крылья. Но вот он, вот он ее шанс. «Если сейчас не взять быка за рога, потом будет поздно». Пока Костя в таком настроении, кто знает, захочет ли он думать о Бариновой после того, что она ему предложит. Кофе занял свое место на подносе. Застыв у двери, Амалия бросила на Антона победоносный взгляд и толкнула дверь, прикрыв ее за собой ногой в острой шпильке. «Константин Андреевич!» Пропела она так сладко, как только могла, приближаясь к столу. «Я приготовила кофе». «Спасибо!» Откликнулся он, не поднимая глаз от монитора. «Поставь здесь». Амалия кивнула, зная, что он все равно не заметит, и, покачивая бедрами, медленно подошла к столу, опуская на него поднос. Но в последний момент нога подломилась, кружка опасно накренилась и поехала. Испуганно взвизгнув, Амалия взмахнула рукой с подносом и горячий кофе вылился прямо на ее блузку. На глазах выступили слезы. Жидкость не успела остыть. «Амалия, да что ж ты!» – воскликнул Костя, вскочив. Пытаясь не разрыдаться от обжигающей боли, Амалия обмахивалась рукой, не обращая внимания на слезы, крупным градом катившиеся из искусно накрашенных глаз. «Снимай немедленно, надо приложить холод». Костя сам принялся расстегивать рубашку, осторожно стащил ее и покачал головой. На груди расплывалось красное пятно. «Иди в душ, включи холодную воду, намочи рубашку и приложи к ожогу». Он тяжело вздохнул, глядя на плачущего секретаря. Покачал головой и обнял ее за талию, осторожно отводя в ванную комнату. Амалия громко всхлипнула, когда он коснулся кожи холодной мокрой тканью. «Давай дальше сама». Костя вложил рубашку в ее руку. «Константин Андреевич!» Робко спросила Амалия, прижимая рубашку к груди. «А как же мне теперь?» «В чем ходить? Возьми что-нибудь из моего шкафа. Найди себе на сегодня замену и поезжай домой». Костя окинул ее скептичным взглядом. «И каблук в следующий раз выбирай пониже». Бегло осмотрев стол, Костя вернулся в кресло. Весь кофе вылился на амалию. Ни техника, ни документы не пострадали, вызвав эгоистичную радость. Надо ж было так. Сколько лет работает здесь, а такое впервые. Покачав головой, Костя вернулся к работе, совершенно забыв о секретаре. «К тебе можно?» Виталис замерший на пороге, выветрила из головы все мысли. «Тебе можно всегда», улыбнулся Костя, поднимаясь и обходя стол. Она сделала несколько шагов и остановилась, пристально глядя на него. «Я звонил все утро. Я знаю, почему в своем кабинете, в костюме, Он всегда казался ей таким далеким и чужим. Мне надо было подумать. И поговорить с Наташей. Поговорила? Костя не сумел скрыть тревогу в голосе. И от этого в душе Алисы стало тепло. Переживает? Правда, переживает? Нет, она ушла в школу. Но вечером обязательно поговорю. А потом будете налаживать общение. Если ты хочешь, конечно. Думаешь, могу не хотеть? Костя осторожно взял ее за руки... Мягко поглаживая. Лис, я так виноват перед тобой. Перед вами обеими. Я... Ты не знал. Оборвала она реще, чем рассчитывала. Откуда ты мог знать? Я понимаю. А Наташа, она тоже поймет со временем. Я всю ночь думал о нас. О том, что теперь будет. Ездил к Игнату. Среди ночи? Да, представляешь. Разбудил его, конечно. Даже ночевать остался в офисе. «Я сумела выбить из колеи самого Жарова», – улыбнулась Алиса, поднимая руку, чтобы убрать за ухо выбившуюся из его прически прядь. «Это дорогого стоит». «С твоего возвращения в мою жизнь ты только и делаешь, что выбиваешь меня из колеи», – прошептал он, склоняясь к ее губам. «Константин Андреевич, вы не против, что я надела эту рубашку?» Амалия вышла из ванной комнаты и картинно замерла на пороге. Высокие шпильки, чулки телесного цвета с широкой резинкой и белье, повторяющее их узор. Незастегнутая рубашка только придавала образу небрежной завершенности. На груди олело яркое пятно. Испуганно хлопнув глазами, Амалия уставилась на Алису, но, заметив растерянность, быстро взяла себя в руки и вздернула подбородок. «Ночевал в офисе, значит». Прошипела Алиса, выдергивая свою руку из его – «Ты не меняешься, Жаров!» «Алиса, это совершенно не то, что ты думаешь!» Костя улыбнулся. «И я тебе сейчас все объясню!» «Не надо ничего объяснять!» «И так все понятно!» Горько отозвалась Алиса, окинув Амалию внимательным взглядом. «Я не могу запретить тебе общаться с дочерью, если ты действительно этого хочешь, но ко мне лучше не приближайся!» «Алиса!» Костя выбежал за ней в коридор, но тут же остановился. Устраивать скандал на глазах у сотрудников он не собирался. Развернувшись на пятках, он стремительно влетел в кабинет, глядя на Амалию, продолжавшую стоять в дверях. «Одевайся и выметайся отсюда», – процедил он, едва сдерживаясь, «чтобы к обеду духу твоего в компании не было. Уволена». «Константин Андреевич я», – залепетала Амалия, стягивая, наконец, рубашку на груди. «Я не знала, я не хотела, я...» «Пошла вон!» — рявкнул Костя, скрипнув зубами. «Подумать только. Из-за такой мелочи, из-за этой дешевки все начинать сначала». Вновь пытаться завоевать расположение любимой женщины, вновь пытаться заставить ее поверить ему. Кулак с грохотом опустился на стол, хлопнула дверь, выпустив Амалию. Костя тяжело вздохнул и подошел к окну, засовывая руки в карманы. Качнулся с носка на пятку, усмехнулся горько. Не поверила. Не поверила, что он не спал с этой дурочкой. Решила, что он вызвал ее, как только остался один. Стало обидно. Конечно, он заслужил ее подозрение, но разве не доказал, что достоин доверия? И что теперь? Бежать, просить прощения за то, чего не совершал? Внутри вскипела гордость. Он не будет ничего доказывать. И объяснять не будет тоже. Захочет выслушать, придет. А с дочерью узнать, в какой школе учится. И завтра же приехать. Там мы поговорят. Спешить некуда. Успеют узнать друг друга.